Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Александр Дюма. Двадцать лет спустя. Читает Григорий Перель. Часть первая. Глава первая. Тень Решилье. В одном из покоев уже знакомого нам кардинальского дворца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 кардинала Ришелье оставалась еще в своем прежнем жилище. Увы, это была действительно только тень великого человека. Ослабевшая Франция, пошатнувшаяся власть короля, вновь собравшаяся с силами буйное дворянство и неприятель, переступивший границу, свидетельствовали о том, что Ришелье здесь больше нет».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 Им не сломить меня, сколько они не грозятся. Они не замечают, что хоть они и кричат вечно «Долой Мазарини!», я заставляю их кричать также «Да здравствует герцог Боффор!», «Да здравствует принц Каунте!» или «Да здравствует парламент!». И вот герцог Боффор в Венсене, принц не сегодня-завтра угодит туда же, а парламент... Тут улыбка кардинала превратилась в гримасу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 Двор, отделенный от него буржуазией и дворянством, не слышит его ропота. Но Мазарини имел неосторожность затронуть судебное ведомство. Он продал двенадцать патентов на должность парламентских докладчиков. Между тем чиновники платили за свои места очень дорого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 Народ ненавидел этого Демери, во-первых, потому что он управлял финансами, а управляющего финансами всегда ненавидят, а во-вторых, надо признаться, он этого в самом деле заслуживал. Это был сын леонского банкира Портичелли, который после банкротства переменил фамилию и стал называться Демери. Кардинал Ришелье, заметив в нем большие финансовые способности, представил его... Людовику Тринадцатому под именем Демири и, желая назначить его управляющим финансами, расхвалил его. — Чудесно, — ответил король. — Я очень рад, что вы предлагаете демери на это место, где нужен человек честный. Мне говорили, что вы покровительствуете мошеннику Портичелли, и я боялся, что вы заставите меня взять его. — Государь, — ответил кардинал, — будьте покойны.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 Она была дочерью Николя Ле Камю, секретаря с 1617 года, который пришел в Париж с двадцатью ливрами в кармане, а недавно, оставив для себя сорок тысяч ливров ренты, разделил между своими детьми девять миллионов. Сына Демери едва не задушили. Один из бунтовщиков предлагал мять его до тех пор, пока из него не выжмут награбленного золота. Управляющий финансами был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 На это ему сказали, что виселицы давно пора поставить. Они пригодятся, чтобы вздернуть на них судей лихаимцев, покупающих себе милость двора ценой народной нищеты. Но и это было еще не все. Одиннадцатого числа, когда королева направлялась к обедне в собор парижской богоматери, что она делала неизменно каждую субботу, за ней двинулось больше двухсот женщин,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 сказал кардинал. «Или вернее, я поеду с вами». «Я к вашим услугам, монсеньер», — ответил Д'Артаньян. «Я хотел бы лично осмотреть посты у поля рояля. Как вы думаете, это опасно?» «Опасно, монсеньер», — удивился Д'Артаньян. «Почему же?» «Говорят, народ совсем взбунтовался». Мундир королевских мушкетеров пользуется большим уважением, мансиньор, в случае надобности я с тремя товарищами берусь разогнать сотню этих бездельников. — Но вы знаете, что случилось с Коменджем? — Господин Комендж — гвардейец, не мушкетер, — ответил Д'Артаньян. — Вы хотите сказать, — заметил кардинал, улыбаясь, — что мушкетеры — лучшие солдаты, чем гвардейцы? — Каждый гордится своим мундиром, мансиньор.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 кардинал надел ее лихо заломив набок и обернулся к дартаньяну у вас в конюшне есть оседланные лошади есть monсеньор так едем сколько человек прикажете взять с собою monсеньор вы сказали что в четвером справитесь с сотней бездельников так как мы можем встретить их две сотни возьмите восьмерых как прикажете идите я следую за вами